Глава 112. Чистый духом. «Думаю, тебе стоит умыться для начала, а там уже и поймешь, что не так». Успокоил того лучник. Он решил, что ворон сам узнает когда-нибудь об изменениях. Да и вообще, может, это какой-то временный эффект от того, что он пережил. Что будешь делать дальше? «Небеса зовут». Решив, что его непонятное ощущение связано с очень жестоким испытанием, Уилл перестал пока думать о нем. «Скоро вернусь». И вот Ворон снова стоял перед дверью. И впервые за долгое время игры он чувствовал подобную нерешительность. Заранее переложив все свои вещи, оружие и золото из инвентаря, мало ли что, он теперь не мог сделать шаг, входя в темное пространство комнаты. Что его ждало? Очередное искалеченное воспоминание, взятое из его памяти? Или его грехи, которые он тщательно прятал на протяжении всей своей жизни? А может, то, что сидит еще глубже под и давно забыто? Признавая самому себе, он чувствовал иррациональный страх перед демонами, скрытыми в нем самом, после произошедшего недавно. Ощущение было сродни прыжку в бассейн с большой высоты. Ты прыгаешь первый раз, второй, десятый, а потом наступает момент, когда ты останавливаешься на краю и не можешь сделать шаг. Вроде и все известно и проверено не единожды, но что-то сковывает твой разум. Наверняка в психологии есть объяснение подобному, но Уилл, стоя перед неизвестностью, не знал его. Чем дольше стоишь, тем страшнее. И, закрыв глаза, он, накачав себя решительностью, сделал шаг во тьму. Ворон открыл глаза. Первое, что он увидел, это переливающийся ярким светом небольшой кинжал с каплевидным лезвием. Рефлекторно он применил осмотр. «Святая связа Ран копический». Требование быть великим инквизитором. Описание. Святая слеза принадлежала основателю ордена Сыны Божьи. Он собственноручно выковал ее из кости мертвого ангела. Напитанная святой мощью, она несет смерть любым порождением тьмы. Характеристики. Атака божественной силой. 3100-4000. Плюс 100% критического урона существам, в чьих жилах течет кровь демонов. Плюс 21% к шансу, что враг подвергнется огню святого очищения, отнимающему по 500 единиц здоровья в секунду в течение 30 секунд. Анафима мгновенное изгнание выбранной цели. Действует только на призванных существ. Любых призванных существ. Перезарядка 5 дней. Интердикт. Вы можете наложить на три выбранные цели один из трех запретов. Первое. Цель в течение 3 минут не может использовать любые способы восстановления здоровья. Второе. Цель в течение трех минут не может использовать любые усиления как на себя, так и на своих товарищей. Третье. Цель в течение трех минут не может использовать любые средства побега с поля боя. Перезарядка десять дней. Ха -ха -ха. Оторвав взгляд от оружия, парень увидел стоящих перед ним на коленях всех в крови и избитых, а кого даже с выколотыми глазами отрезанными конечностями, монстров и демонов в человеческом обличии. Имя Ехидна ⁇ уровень 167, здоровье 132 из 157 тысяч. Имя Альп. уровень 182, здоровье 93 из 181 тысячи 500. Имя Демон Бездны. уровень 176, здоровье 58 из 145 тысяч 700 и еще 6 подобных личностей. Среди жертв даже находился Лич с горящими зелеными глазами. Вокруг стояли люди с мечами, щитами и в полном облачении. Над ними, как и над монстрами, висели имена и уровни со здоровьем, даже без применения идентификации. Имя «Сын Божий», «Сын Инквизиции», уровень 254, здоровье 270 500. По сути, Уилл не должен был видеть подобную информацию. Осмотр позволял прочитать об уровне здоровья, если разница между целью осмотра и игроком составляла 40 или меньше уровней, со временем постепенно увеличивая планку. Если имя «Монстра» NPC было скрыто, то в большинстве случаев так было запланировано сценарием. В остальных же... Уилл не знал, что было в остальных случаях, но имел пару догадок. «Ваше святейшество», — обратился один из четырех мужчин. «Охота вышла очень хорошей. Кто бы мог подумать, что в этом городе и правда окажется столько темных тварей? Ваша проницательность, как всегда, бесподобна». Говоривший низко поклонился. «Я думаю, стоит еще раз пройтись по домам. Вдруг мы кого пропустили?» «Прикажете их убить сразу или сожжем, как в прошлых городах, на обозрение всем людям?» Обратился второй мужчина, у которого на щите был изображен ангел. «Внимание! Вам предложено задание, оскорбляющее веру». Описание. Вы – Великий Инквизитор. Найдите спрятавшихся врагов Ордена и уничтожьте тех, кто стоит перед вами любым способом. Награды по окончанию испытания – плюс пять золота. Получение уникальной специализации – Великий Темный Инквизитор. Вам станет доступна скрытая цепочка заданий на поиск Святой Слезы. За каждого убитого врага вы будете получать три уровня – Чем страшнее будет кара ваших врагов, тем больше уровней вы получите. Предупреждение. Связи с Орденом Братства Тени будут разорваны. С момента окончания и до самого конца ваши отношения с ними никогда не поднимутся выше нейтральных. Принять? Да? Нет? Время для разбойника застыло, и его лицо превратилось в непроницаемую маску. То, что он прочитал, никак не укладывалось в его голове. Перед ним уже сейчас стояли 18 уровней. 5000 золота. Непонятная, но звучащая очень мощная специализация. Плюс квест на эпический кинжал. И практически никаких минусов. Нейтральное отношение с Братством Тени? И что? Теперь он мог получить другую уникальную специализацию. Разве что он терял возможность обучиться подходящим под его класс навыкам. Но мир игры огромен, да и это всего лишь один этаж. И в чем же тогда испытание? Его глаза не моргали, и он смотрел прямо на монстров. Если верить таблице на двери, то сейчас он проходит испытание духом. У него три попытки на каждое испытание, но кроме того, чтобы их пройти, было очень сложно понять, в чем они состояли. Перед ним все еще висело сообщение системы, и он в который раз перечитывал его. «Как узнать, что приведет меня к провалу, а что к победе?» Будет ли считаться выполнение предложенного задания победой или поражением? Данная дилемма напоминала о загадке с курицей и яйцом. Он не мог ответить правильно. Как обычно, не было никаких подсказок. Пока он думал, в его голове всплыли слова Умбры Третьего. «Чистый духом, мы те, кто признает свои ошибки и готов помочь окружающим, если их ошибки никто и никогда не простит». «Признать свои ошибки? А в чем моя ошибка?» «Ваше святейшество, с вами все в порядке?» К нему взволнованно обратился еще один сын инквизиции. «Мы ждем приказа, великий инквизитор!» «Моя ошибка... М -м -м -м. признать и помочь... щелк... монстры, демоны... щелк... их никто никогда не простит... как я все это ненавижу...» Вздохнув, ворон покачал головой. «Дилеммы не было...» Был лишь один правильный ответ, но, думая о награде за провал испытания, он пребывал в смятении. «Если отказ от подобных наград вызывает в моей душе дикую боль, то, может, конец испытаний преподнесет хороший сюрприз?» Отказываться было невероятно сложно. «Да что там! Ему хотелось кричать от несправедливости!» Список наград все еще маячил перед глазами, и он, стиснув зубы, ответил задавшему вопрос Вену. «Так». «Ты... твои способности в моем отряде». «Ваше Преосвященство?» Непонимающе возрился на него мужчина. «Ты смеешь не отвечать мне?» Понизив голос, зарычал Уилл, вспоминая все, что знал об Инквизиторах, и надеясь, что в истории прошлого, реальности, их образы были также близки к этой игре. «Очень опасные и помешанные на казнях и пытках люди. Вот как он их воспринимал. Простите ваше Преосвященство». Воин слегка задрожал и поклонился. «Я отвечаю за ваше здоровье во время боя». Никто из них не смел перечить великому инквизитору, поэтому хоть они и не понимали причин, воины по очереди отвечали на его вопрос. Следующий. Разбойник повернулся к первому заговорившему с ним сыну ордена. «Я отвечаю за вызов помощи и отступления, случись такое», — отчеканил мужчина. «Дальше. Меня обучали накладывать усиление и благословение». «Ну, как я и подумал, совпадает», — тихо прошептал Уил. Он смотрел на свою статистику и понимал, что ему одному будет хоть и сложно, но все же возможно. А еще он очень надеялся, что сможет решить задачу любимым способом. Имя Ладомир, уровень 300, здоровье 345 тысяч, класс Великий Инквизитор, специализация «Признанный Богом». У него также было много неизвестных навыков, невероятные цифры в параметрах и такое же невероятное снаряжение. Играя долгое время в виртуальной реальности, ты подстраиваешься под своего героя и его класс. Это очень сильно отличается от старых игр, где проигроки могли бы сесть играть за другого персонажа и быстро войти в ритм. Поэтому, играя за разбойника, он мало что мог сделать с незнакомым классом инквизитора. Только все равно как-то просто... Где скрыт подвох? Думал Уилл, подходя к важному моменту в своем наскоро сформированном плане, в котором было полно дыр и неуместное количество надежды на удачу. «Скажите, сыны Божьи, кто достоин прощения?» Ворон поднял руку с кинжалом. «Прощение есть Божья благодать, которую можно заслужить лишь своей смертью. Любой, кто готов умереть, чтобы покаяться, заслуживает его», — ответил один из них. «То есть твой грех может искупить только смерть?» Его голос давил вместе с аурой, что исходило от персонажа трехсотого уровня. «И никак иначе ваше Преосвященство!» — поклонился отвечающий. «Тогда ответь мне, стоит ли мне убить тебя и всех вас, если я решу, что вы согрешили?» Лица воинов замерли. Многие из их братьев пришли из самых низов и потом и кровью добились того, что имели сейчас. Никто не отрицал, что за каждым человеком водятся грехи, но эту тему всегда как-то обходили стороной. Каждый член сынов Божьих верил, что они получили прощение после того, как вступили в орден. И все, что происходило после, делалось во славу Бога, которому они поклонялись. Насилие над своими врагами – так велел Бог. Грабеж и сжигание деревень вместе с их жителями – значит, деревня полна еретиков, и Бог велел сжечь ее. Убил ребенка, что помог демону в трудную минуту – он проклят, и я сделал это, чтобы очистить его душу. Я изнасиловал ее, потому что изгонял демона, что она в себя впустила. Я помог, я спас, я очистил. Я, я я». Власть шла к ним в руки, и они становились страшнее любого монстра. «Ответьте мне», — прорычал Уил. «Я один из признанных богом. Имею ли я право простить вас через вашу смерть, или же мне стоит дать вам шанс искупить свой грех?» Войны молчали. «Вот мой кинжал, выкованный создателем нашего ордена. Великая честь принять через него прощение. Но тогда вы умрете, и ваша жизнь обратится в ничто». И «Я...» Лекарь подал свое слово, но не мог набраться смелости. «Признать, что ты хочешь жить, значит признать, что ты грешен. Признать, что орден, пропагандирующий чистоту душ, имеет грязные пятна». «Говори...» Разбойник направил на него святую слезу и стал ждать ответа. Ваше Преосвященство, ваше слово закон, но я, я хочу жить. Выпалил лекарь и, упав на колени, низко опустил голову. Прошу вас, я достоин второго шанса. У меня семья, к -к которую могу прокормить только я. Он заикался и не смел оторвать голову от земли. Парень присел перед воином и, подняв его голову, посмотрел ему в глаза. Скажи тогда, а они? в кивком указал на до сих пор стоявших на коленях монстров. Они могут получить второй шанс? Глаза воина расширились от ужаса. Он осознавал, что теперь у него только два выбора. Сказав, что они достойны второго шанса, он автоматически признает себя врагом Ордена и будет отлучен от него. А, скорее всего, его просто убьют, как и он убивал простых людей, которые шли наперекор ордена. Если же он скажет, что недостойный, то подпишет себе смертный приговор, признав, что и он недостоин. «Вижу, ты понял всю прелесть ситуации. Вы...» Уилл поднялся, обращаясь к трем остальным. «Давайте я упрощу решение. Я не убью вас за ваши прегрешение. Если вы достойны прощения, значит, они тоже. Но вы не страдали за свои грехи, в отличие от них. На что вы готовы пойти, чтобы доказать мне, что я сделал правильный выбор, не убив вас?» Он обводил глазами мужчин, а те демоны, кто все еще мог видеть, не могли понять, что происходит. «Времени мало, я жду ответа», — поторопил их Уилл. Наконец вперед вышел воин, который до сих пор молчал. «Я не знаю, кто ты, но наш инквизитор бы ни за что не сказал подобных слов. Тебя стоит убить, братья! Не дайте ему обмануть вас! Видимо, кто-то из этих исчадий тьмы смог проникнуть в его разум». Мужчина применил какой-то навык, который окутал его меч синим огнем. «За орден! Очистим тьму!» Из его рта потекла струйка крови. Он внезапно остановился и посмотрел на свою грудь. Сквозь металл, словно нож сквозь масло, проходил кончик меча того, кто накладывал благословение. «Прости, но наша задача служить великому инквизитору. Мятеж недопустим. К тому же мы хотим жить!» Уилл усмехнулся. Кажется, он смог проникнуть в их умы. «Правильный выбор, но я все еще жду ответа». Голос, похожий на холодную сталь, вновь достиг ушей сынов божьих. «Я готов выполнить все, что вы прикажете». Упав на колено рядом с лекарем, который уже стоял в подобной позе, ответил мужчина, проткнувший мятежника. «Я также хочу заслужить второй шанс, ваше преосвященство». «Тогда слушайте. Выколите себе по глазу. Грехи должны омываться кровью». «Следующий ваш грех лишит вас второго глаза, и так пока от вашего тела не останется ничего. Теперь это ваше новое время. Я поменяю устои нашего ордена, и эти изменения начнутся отсюда». Войны разом побледнели, услышав его слова. Они посмотрели друг на друга и, слегка кивнув, одновременно лишили себя левого глаза. «Молодцы, я вижу ваш настрой. Освободите их». Встав перед монстрами-демонами, ворон вновь осмотрел каждого. «Каждый из вас пострадал, кто заслуженно, кто нет. Но сейчас это неважно. Я даю вам новый шанс. Вступайте ко мне в орден». Войны, развязывшие в это время пленников, споткнулись и чуть не упали, услышав такое. И не они одни. Монстры таращились на него, пребывая в шоке. Первым заговорил Лич. «Что-то изменилось в тебе, великий инквизитор». «Откуда нам знать, что твои действия не изменятся вновь? Откуда нам знать, что все, что ты говоришь, правда? Почему ты уверен, что твой способ не зальет мир новым океаном крови?» «Это все равно испытание, так что неважно, что я ему отвечу». «Ты прав, все не просто так. Ты слышал о посланниках небес?» «Слышал, и что?» «Я встретился с одним из них. Его звали Белый Ворон». Вот он-то и указал мне путь, с которого я когда-то сбился». Ха, -ха, -ха, ха Уилл мысленно рассмеялся. «Почему бы под конец не нагородить ерунды?» «И что он тебе сказал?» Зеленые искры глаз лича отсвечивали на великого инквизитора. «Мир содрогнется и потонет в агоне, если мой орден не изменится». Ха, «Ха! Как пафосно!» Щелкнув челюстью, ответил, похожий на мумию лич. «Это неважно. Я клянусь, что не нарушу слова». После этих слов его окутал свет, который видели лишь окружающие. «Теперь ваш ответ на мое предложение». Глаза бывших пленников прищурились, и тут началось. «Я согласен». «Вы лишаетесь двух очков выносливости». «Что происходит?» «Я согласна». «Вы лишаетесь двух очков ловкости». «Какого черта?» Уилл вместе с согласием монстров начал получать страшные системные сообщения. «Я согласна». «Вы лишаетесь двух очков силы. Согласен. Вы лишаетесь двух очков интеллекта». «Спасибо за то, что спас меня, но я откажусь. У меня есть незаконченные дела». Вставая и расправляя плечи, ответил небольшой человек. «Вы лишаетесь двух очков ловкости. Прекрати!» Чуть ли не вслух взвыл разбойник. «Вы лишаетесь двух очков ловкости! Вы лишаетесь двух очков выносливости! Вы лишаетесь двух очков интеллекта! Вы лишаетесь двух очков силы!» Уилл не выдержал и закричал «Это как вашу мать понимать?» Но его окружила темнота, так что его криков никто не услышал. «Поздравляем! Вы успешно выполнили испытание чистой духом!»